На Лозеву реку Уртов посылать не буду. Отпавший утес горя не прилепишь. Здесь, на устье Пилыма, встретим русских воевод. Да помогут нам боги. Глава восьмая. Пилымский городок. Каменисты верховьи Лозевы. Но в середине лета все пороги и переборы уходят под большую воду. Тающие снега с горных вершин щедро питают реку, и бежит она между обрывистыми берегами, стремительно и ровно. Легко несет на своих плечах насады и ушку, и после немыслимых трудов на камне такая благодать. Грибцы отдыхали, поглядывали на проплывающие мимо утесы, на гребенки леса под обрывами, за которые цеплялись кудрявые облака. Кормщики два шевели рулевыми вёслами, удерживая судно на вострине и вписывая их в поворот реки. Пустынные, дикие места, неселены, не шелушей рыболовов, казалось, поставить шалаши нигде, прямо в воду обрывались утёсы. Кормщики Пётр и Сидень и Иван Чепурин с трудом отыскивали распадины, куда можно было причалить на ночь судно. Крещённый Вагулич Кынча, которого уяквшийся с Фёдором Бряхом Юмелька оставил при выводах вместо себя, говорил, что те с ними будут ещё 100ёрст, но потом левый берег лозь выгладится, там и будут первые юрты. Так оказалось. По правому борту высились утёсы, бурлила быстрина, а по левому потянулись светлые прибрежные леса, зелёные луговины. песчаные плесы. Дальше ржавели болота, а за болотами снова леса, дремучие и темные, пронизанные синими струями туманов. Только на узкой полосе суши между рекой и болотами селились на лозьве люди. В дальние заболотные леса в Агуличи уходили зимой, когда болота вымерзали и лесовали там до весны. Добывали зверя разными хитроумными способами, Намного вёрст ставили жирдивые изборы, загоняли лосей к ним многим свободным проходам, где их ждали охотники и убивали стрелами. Рыли на медведя глубокие ямы-ловушки с острыми кольями на дне, прикрывали их сверху еловыми лапами и прибрашивали снегом. Настороживали возле звериных троп большие самострелы, тоже на лося, на медведя. Ставили силки и петли на зайцев, которых было множество в здешних лесах. Белок и соболей стреляли из луков тупыми стрелами, чтобы не испортить шкурку. Зимой в селениях у реки оставались только неходячие старики и дети. Но сейчас была не зима. Рыболовное лето? «Будут люди и будут», — заверял Кынча. «Еще немного вниз по реке пробежим, и будут». Салтык слушал Кынчу, покойно развалившийся в кресле на корме головного насада, простоволосый, в распахнутой на груди белой рубахе, по-домашнему размякчённый. Привычным, будничным стало судове шести. Казалось Алтаку, что самое трудное уж позади, раз благополучно перевалили через камень. Сражение с Вагульским князем Асык и он не боялся. Не сильней поди вагуличей, чем татары, а татарских воинов воевода салтыка на Угрей реке огненным боем отгонял. И после, когда ходил со служилым царевичем Нурда в летом в дикое поле бивал неоднократно. Да и будут ли вагуличей крепко стоять засыку? Емелька уверял, что не будут, если их не обижать. А может и помогать своего дам будут, если договориться со старейшинами одарить их красным товаром. Затем и послан был вперёд Емелька и Емельдаш, чтобы везде говорил старейшинам: "Не с войной идёт сюда воевать, предлагает государь Иван Васильевич людям защитву и милость свою, а исак будет лёгкий". Получился ли у Емельки и Емельдаша мир со старейшинами? Пока что неизвестно. Вот доплывет судовая рать до первого селения, там видно будет. Сомнений иногда тревожили Салтыка. А вообще-то он Емельдаш уверил. Не должен слукавить Емельдаш. Лютый враг он, князь Васыки.